Глава десятая. О том, что одна из невест короля сбежала, при дворе постарались забыть как можно скорее. Его величество не стал лишний раз беспокоить лорда Суини и его людей. Погоню за баронессой Бирн не отправили. Анвирса изволил лишь выслать весть родителям Кэтлин о том, как опрометчиво поступила их дочь. Предворные, что в это время пребывали в резиденции, в славь потрепали имя беглянки, но недолго, и всего-то через сутки почти перестали о ней вспоминать. Благо, меня при обсуждении столь эпатажного поступка Кэтлин не упоминали. То ли приказал его величество, то ли моя помощь не казалась такой уж важной. В любом случае, это было хорошо. И так удалось собрать вокруг себя слишком много внимания за последнее время. Видно, чтобы это происшествие, как и сплетни обо мне и герцоге, канули в небытие еще скорее, Анвира приказал готовиться к охоте на лис. Сейчас для того было самое лучшее время. Не виделась в том подготовка к еще одному важному событию — объявлению о выборе невесты. Ведь на охоту съедется весь свет, даже из самого Катайра. Очень удобно приурочить загон Лис к еще более значительному поводу. С единственной оставшейся соперницей, которая на проверку оказалась не столь подлой, как я о ней думала, мы взаимно и не сговариваясь старались не встречаться. Накал неприязни между нами и без того грозил спалить все вокруг. А сейчас, когда осталось одно только решение короля, что определит наши судьбы, даже одним только словом обменяться уже было бы преступлением. Однако о настроениях Кайлы и ее довольно резких высказываниях в мою сторону исправно докладывали служанки. Графиня беспокоилась. И с каждым днем все сильнее. Она, наверное, надеялась, что после всей шумихи меня точно прогонит. Но, похоже, не знала и того, что происходило между нами с Анвирой. Иначе ее тревога была бы еще больше. Признаться, то, как все мое существо реагировало на близость короля, мне самой и не нравилось. Но с этим я планировала разобраться позже. Ладно, хоть после того происшествия с принцем Био и по дороге к ведьме призрачное ощущение вернувшихся сил пропало. Возможно, в другой ситуации я расстроилась бы, уже испытав надежду на возрождение бывших способностей. Но сейчас они только помешали бы. Все же герцог Дунфорт однажды уже что-то заподозрил. Размышляя обо всем этом, я решила, что разумнее всего до самой охоты просто притихнуть, ни во что без надобности не соваться, ни с кем в излишние разговоры не лезть, особенно с Финоваром. Воздержаться от этого оказалось достаточно просто. С некоторых пор и смотреть на него было стыдно. А гости все съезжали с резиденцию. Снова потянулись через ворота одна за другой разномастные кареты. Некоторые лица уже казались знакомыми, другие я будто впервые видела. За разглядыванием очередной высокородной читы, что только приехала, меня нынче и застали Полин с Дораной. Они, подозрительно шурша чем-то и хихикая, вошли друг за дружкой. «Чего придумали?» — я обернулась к ним. «Говорите». «Вам подарок от Его Величества», — громко объявила одна. Невольная покосилась на ночь друидов, которая так и стояла в вазе, совершенно не увидая. А ведь прошло уже немало дней. «Что там у вас?» — успела только сказать. и вздохнула от восхищения. В руках у Полин вдруг оказалось великолепное платье шоколадного цвета с пышным шлейфом, которому предстояло роскошными волнами струиться по крупу коня на охоте. Адарана с гордостью, словно сшила его сама, продемонстрировала алый приталенный камзол, что должен был надеваться поверх. Его воротник-стойка был отделан беличьим мехом, как и рукава. В дополнение к костюму шла отороченная тем же мехом шляпка, перчатки и удобные, но изящные ботинки до середины икр. Но восторг и радость от чудесного наряда быстро пропали. Стоило только подумать, что Кайли его величеству подарил верно что-то подобное. «Угадайте, кто его сшил?» – заговорчически прощебетала Дорана. «Неужто ты?» Я в довольно любовавшейся страны подошла и провела ладонью под дорогой тканью платье. Служанка фыркнула, но, кажется, не обиделась. «Мистер Браун, разумеется». «Еще бы!» назидательно буркнула Полин. «Вот станет миледи королевой, и все наряды ей будет шить только он». Вопрос, кто будет шить мне платье, станя все же королевой, волновал меня меньше всего. Однако гордость, с которой служанка это сказала, даже польстила. «А что-нибудь слышно, Алие?» спросила я, вдруг о ней вспомнив. Девушки переглянулись, сразу же скиснув, словно им предложили откусить лимон вместе с кожурой. «А что слышно?» «Говорят, после того, как она вам зелье подлила, выгнали ее в за шею. Полин принялась старательно развешивать платье, разглаживая каждую складку на его юбке, крою которой заслуживал всяческих похвал. Она пыталась прибиться к баронессе, которая ее и подкупила, но та, конечно, отказалась. Добавила Дорана. Теперь неизвестно, где она. Знаете, мне ее даже жаль, вздохнула Полин. У нее ведь семья, и дети, кажется, тоже есть. Какое место потерять при королевском дворе! Я махнула рукой, жалея, что вообще про нее спросила. Сама виновата. Уж сколько ей баронесса предложила, что она решила рискнуть всем. Не уж что больше, чем платят здесь. Девушки одновременно пожали плечами, а я подозрительно посмотрела на Дорану. Уж ее верность по-прежнему вызывала больше всего сомнений. А если Кайла захочет подкупить одну из моих служанок? Сейчас ставки выросли как никогда. Но после того, как я незаслуженно в мыслях обвиняла графиню в случае с зельем, начинало казаться, что она все же больше лает, чем кусает. Однако стоит готовиться ко всему. «Примерите?» Полина завлекающим жестом обвела платье, наконец закончив его прихорашивать. Я усмехнулась. А почему бы и нет? Хоть немного отвлечься от неприятных мыслей, что норовили разорвать голову и позабыть о короле да герцоге, которые, в свою очередь, рвали душу на две части. На следующий день меня рискующую совсем уж потухнуть в собственной комнате позвали еще для одного маленького, но достаточно важного дела — знакомство с лошадью, на которой предстояло ехать на охоту. Услужливый лакей проводил до конюшни и оставил меня там на попечении главного конюха. Пожилой, но вполне себе бодрый и свежий мужчина с крупными чертами лица и седыми волосами, собранными в хвост, приветливо поздоровался и жестом предложил пройти до нужного денника. Там стояла и тревожно принюхиваясь прекрасная серая кобыла. Она сначала покосилась на меня одним глазом, а после задергала нас дрями, ожидая видно угощения. Не поддавайтесь, миледи, предупредил конюх, иначе она выпотрошит вам все карманы, где можно что-то припрятать. Я улыбнулась, осторожно гладя кобылу по изящной морде. Как ее зовут? Искра. Мужчина заинтересованно посмотрел вдоль прохода между денегами на выход. В、следующий миг послышался отдаленный топот копыт, а после шаги. В конюшню вошел мужчина, ведя коня в поводу. И только поэтому мощногрудому и вороному жеребцу с белоснежной звездой на лбу я и узнала Финовра. Все потому, что он был одет непривычно для себя. Длиннополую накидку Нинчи заменял теплый кафтан до середины бедра, от чего его ноги в облегающих штанах и обутые в жесткие сапоги до колена казались еще длиннее. Волосы скрывала мохнатая шапка, кажется, из чернобурки. А когда герцог посмотрел на меня из-под чуть наползающего на глаза меха, я окончательно убедилась, что это он. «Мар!» — коротко подозвал конюху Дунфорд и отдал ему повод. Видно, со своим конем он не особо любезничал и не относился к рьяным любителям лошадей, что готовы ухаживать за ними целыми днями собственноручно. Конюх скрылся в деннике, что-то тихо бормоча жеребцу, а я неспешно подошла к герцогу, который не торопился уходить, но и не приближался. «Доброго дня, миледи!» Поздоровался он сдержанно, снимая перчатки и шапку. Доброго дня, ваше светлость. Часто вы начинаете день с копной прогулки? Финвар оглянулся на своего коня, морда которого увяднелась над ограждением. Признаться, нет. Но нынче у нас дела. Готовимся к охоте. Нужно объехать окрестности с ягериами, осмотреться. Не думала, что высокие особо занимаются этим. Я проводила взглядом Мары, которая, закончив обижаживать коня, вышла из конюшни. Надо надеяться ненадолго. Оставаться наедине с герцогом Израэля в раз становилось для меня все большим испытанием. Такие заботы вовсе не принижают высоких, как вы завелили выразиться, особ. С непонятным неякеством ответил Финовар. Впрочем, вы можете относиться к этому как вам угодно. В чем я перед вами привинилась, ваше светлость? И выносить его возмутительный тон больше не было никаких сил. Кажется, ранее вы взялись меня протожиривать, а теперь что же? В роли невесты короля я больше вас не устраиваю. Лицо герцога исказило гримаса мучений. Напускная отстраненность слетела, будто снег светок под порывом ветра. Но он вновь вернул себе холодность, и если бы я не присматривалась к нему так пристально, то и не заметила бы этого короткого проблеска. Как вы считаете, Орле, что я должен на это ответить? Он коротко вздохнул и ударил перчатками по ладони. Правда, ваше светлость. Я опустила взгляд на его руки. Мне очень тревожно от того, что я может чем-то вас оскорбила. Правду. Герцог усмехнулся. «Все хотят правды. Но нужно ли ее знать? Вы уверены?» Я вновь посмотрела на него, не зная, куда одеваться. «Скорей бы вернулся Марр. Но Конев, как назло, куда-то запропастился». «Уверена», — как в пропасть шагнула. «Да, вы более не устраиваете меня в качестве потенциальной жены Анвиры», — криво улыбнулся Финнавр. «А знаете почему?» Я помотала головой. Герцог вдруг схватил мое запястье и дернул к себе. Его лицо оказалось так близко, что вздохнуть стало страшно лишний раз. Пряный запах осеннего леса окутал меня, вызывая в памяти огненные всполохи листьев, золотую пору на ветвях, ковер из них на земле, в котором можно укрыться полностью, тепло последних лучей солнца перед зимой, запах, от которого теплело внутри, пробирался в каждый уголок тела, заполнял легкие и голову шальной радостью и немного грустью о том, чему не суждено сбыться. Вы же все чувствуете, миледи, разве не так? шепнул Финнвар. «Сейчас. То, как я вас желаю. Чувствуете? Так это запах его желания». Я улыбнулась, наверное, безумно. «Простите меня, только и усумела произнести». Герцог качнулся навстречу. Его губы решительно прижались к моим. Но всего на миг. Как будто огненно-красный лист сорвался с ветки. Он отпустил меня, как ни в чем не бывало. Оставив дрожать, захваченную этим порывом, Больше напуганную, чем возбужденную. Что было бы, если бы в этот самый миг вернулся Мар? Так вот, повторюсь. «Вы не устраиваете меня в качестве невесты брата», сказал Финнвар совершенно деловым тоном. «Словно ничего и не произошло». «Но об этом никто не узнает, если выбор его все же пойдет на вас». «Даю слово». Он развернулся и пошел к воротам. Вернувшийся Мар о чем-то отчитался, столкнувшись с ним у выхода, и проводил герцога слегка удивленным взглядом. Я тоже распрощалась с конюхом, поблагодарив за приятное знакомство с чудесной кобылой, и поспешила уйти. Меня до сих пор потряхивало от разговора с Финоваром, а особенно от его поступка. Кто бы мог подумать, что он способен быть таким искусителем, как будто проверял меня на прочность или откровенность. Но нет, смысла ни в каких привязанностях для меня сейчас не было. Даже влюбись я в герцога, что это дало бы мне, кроме лишних переживаний, которым суждено обернуться только бедой? Да и ко всему прочему, находясь наедине с Дунфортом и заводя с ним подобные беседы, я только будила собственную совесть. Становилось неловко, будто уже будучи замужней дамой, флиртую с другим. Мелочь в моем-то положении, но почему-то хотелось оставаться перед Анвирой честной, хоть и в этом. Но порыв герцога совсем не укладывался ни в какие рамки. Он мог скомпрометировать меня на пороге решающего дня. И о чем только думал. Теперь ожидание самого важного события выматывало еще сильнее. И нынче вечером даже приказала принести мне в комнату, разумеется, как можно более и незаметно, немного вина, чего со мной никогда не бывало. Я вообще не являлась поклонницей каких-либо горячительных напитков, пусть и таких слабых, но сейчас все сильнее казалось, что еще немного испячу. И раз уж не могла отвлечься от самых разнообразных, одна тревожнее другой мыслей, значит, надо себе немного помочь. А там уже и охота до слова короля. Не скрывая легкого недоумения, Полин принесла мне искрящийся резьбой хрустальный графин, наполненный до самого горлышка темно-бордовым напитком. Ты что спаивать меня решила? Возмущенно махнула я его в сторону. Так уж вышла милиция. Графин взять оказалось проще, чем бокал. Она поставила поднос на стол и попятилась, намереваясь, видно, оставить меня с вином наедине. Нет уж в одиночку мне пить не хотелось, а потому в голове мелькнула почти безумная мысль. Передай графине Фланаган, что я прошу ее зайти ко мне на бокал вина и принеси что-ли фруктов, сыра, шоколад. Служанка облегченно кивнула и умчалась. Если честно, я не надеялась, что Кайла придет. Скорее всего, фыркнет презрительно и передаст через Полин леденное отказ. Но каково же было мое удивление, когда графине все же пришла, еще до того, как успела вернуться служанка. Она окинула взглядом стол перед которым я сидела в растерянности и задумчивости. И какой же повод для веселья, миледи? Собрались праздновать победу? Тут же, как обычно, захотелось стукнуть ее чем-то потяжелее, желательно тем же графином. Вовсе нет, улыбнулась я как можно мягче. Просто мы остались с вами одни, миледи. Не считайте, что самое время перестать враждовать и прыскать ядом, ведь сейчас от нас уже ничего не зависит. Кайла согласно развела руками и села в кресло напротив. Прибежала Полин с еще одним бокалом и закусками, которые нежелательно бы есть на ночь. Но теперь был повод на время забыть о строгости к себе. «Анвира тоже перестала видеться с вами?» — спросила Кайла, когда служанка удалилась, а я открыла графин. «Да, я не видела его уже несколько дней. Он словно...» «Избегает встреч», — закончила графиня за меня. «Именно». Мы подняли бокалы, одновременно друг к другу улыбнувшись. Вино оказалось терпким, с приятной кислинкой. От него тут же слегка повело голову, а по горлу разлилось тепло. «Фарварское». «Семьдесят девятого года». Тут же выдала Кайло, поболтав напиток и приглядевшись к тому, как он стекает по хрустальным стенкам. «Вы разбираетесь?» Я приподняла брови и только в следующий миг вспомнила, что она южанка. А стало быть, в вине и разбираться, можно сказать, положено. «Мой отец имеет свою винодельню. Но фарварское делает не он, а мой дядя». «Чудесное вино, хоть я, признаться, и нелюбительница». Кайло пожала плечами и отпила еще немного. а после второго бокала хмельной огонёк зажёгся и в её глазах. С сыром, чуть горьковатым, с голубыми прожилками благородной плесени, терпкий напиток буквально сам вливался в горло, оставляя после себя приятное послевкусие. Мы с графиней сначала разболтались о пустяках, обсудили грядущую охоту и то, доводилось ли кому-то из нас хоть раз в ней участвовать. Оказалось, что Кайло — сущий профан, да и на лошади, к слову сказать, держится не так уж хорошо. Не сложились у нее отношения с этими животными с самого детства. Но она заговорщическим тоном пообещала мне, что будет стараться изо всех сил, дабы не портить впечатление о невестах короля. Я, честно говоря, тоже в охоте смыслила немного. Один раз ездила с отцом и другими благородными людьми графства. Но суть ее особо не прониклась. Да и надо думать, той охоте по размаху было очень далеко до королевской. Лучшие лошади были здесь. Лучшие собаки покупались для свора его величества. Лучшие егеря следили за его угодьями, аж сердце замерзало от мысли о том, какое это должно быть великолепное и величественное действие. Оборажнив половину графина, мы Скайл и вдруг замолчали, задумавшись о своем. И мысли в голове возникли самые нерадостные. Почему-то вино, призванное опустошить, ее наоборот только выгнало в тоску. Загрустила и графиня, а после вдруг пристально на меня посмотрев, спросила: "Вы любите его, Орли? Честно?". Я сразу поняла, кого она имеет в виду. Явно не Финовра. И как бы я ни гнала подобные размышления от себя подальше, а сейчас невольно задумалась. Я слишком мало его знаю, проговорила осторожно, не зная, какие цели преследует собеседница. Но когда я рядом с ним, то мне кажется, что я могу провести так всю жизнь и ни о чем не жалеть. Ни о чем. Понимаете? И откуда прорезалась такая откровенность? Я с упреком посмотрела на полупустой графин, словно он был во всем виноват. Кайла усмехнулась, опуская взгляд. Вы в опасной близости от того, чтобы влюбиться, милиция. А вот я люблю его с самой юности. Я замерла с поднесенным губам бокалом, глядя на нее поверх его края. Неужели? Так явнула, словно извиняясь. Но я была слишком молода, когда наследному принцу подбирали жену. Да и вряд ли тогда могла соперничать с Филтиарной. Она была истинным цветком, против которого не было шансов ни у кого. Хотя говорят, мы с ней чем-то похожи. Я невольно вскинула брови, потягивая вино, и только смутно осознавая, что пьянию все сильнее. Кайла похоже была в таком же состоянии, а потому, заметив скепсис в моем взгляде, решительно встала и махнула рукой: "Пойдемте, пойдемте, пойдемте", проговорила угрожающей, но вместе с тем заблестающимся языком. Я вам покажу. Нетвердым движением я поправила платье и отправилась за ней. Мы, стараясь идти норачита прямо и не обращая внимания на стражника, что ввязался за нами, миновали длинный коридор. спустились по лестнице для слуг, после снова поднялись, оказавшись в западном крыле замка. Здесь я уже бывала, когда Анвир водил меня в зимний сад. Не удостоив вниманием ряд скульптур, изображающих совсем уж древних представителей рода Макфлаффлити, мы остановились у стены, на которой один за другим висели женские портреты. «Это супруги королей?» — уточнила я, внимательно рассматривая каждый. «Да», — рассеянно ответила Кайло, — «вот». Торжествующий она указала на последнюю картину, что висела сразу за портретом вдовствующей королевы. На ней была изображена миловидная девушка с темными волосами, что мягкими локонами не спадали до самого пояса. Художник сделал акцент на ее ярких зеленых глазах. Черты ее, без сомнения, были благородные и правильные. Таких женщин называют красавицами все без исключения, потому как никто не может найти в их внешности ни единого изъяна. Настолько все гармонично и ладно. Но, к сожалению, такие лица совершенно не запоминаются. Кайла, на мой вкус, была гораздо интереснее, хоть и не такая идеальная. Чем она походила на покойную королеву, так разве что цветом волос. «Да, что-то схожее у вас определенно есть». Я решила не расстраивать графиню. «Я же говорила!» Полностью удовлетворенной демонстрацией девушка пошла обратно. Без интереса, скользнув взглядом по остальным портретам, я поплелась за ней, чувствуя, что невероятно устала. Глаза закрывались практически на ходу. Однако, добравшись до моих покоев, мы с Кайлой все же допили вино, окончательно захмелив. Еще поговорили о чем-то совершенно пустом и неважном, как будто вдруг стали подругами. Наверное, это было правильно накануне дня, когда все решится. А в том, что король сообщит о своем решении сразу после охоты, ни у кого сомнений не было. После графини не твердым шагом ушла к себе, а я, побоявшись спьяну натворить глупостей, решила, что никуда отсюда не двинусь. Долго еще сидела бездумно разглядывая ночь друидов в вазе, которую подвинула ближе к себе. Ни один из лепестков не начал увядать. Сиреневая пальца все так же влажно повлез к венам тычинках. Стебель был точно покрыт изморозью. И вдруг пришло понимание, что почитавшая жена Анвиры, похожа на него гораздо больше меня. Я буквально видела ее черты в поло распустившемся бутоне. И то ли выпитое вино стало виновато, то ли несправедливость этого мира. А на сердце вдруг легла такая обида. что я выхватила цветок из вазы и бросила в камин, а в следующий миг, безуспешно попытавшись спасти его из огня, но лишь опалив пальцы, упала на колени и разрыдалась не от боли, а от того, что совершенно перестала понимать, что же мне делать. Плакала долго, выбиваясь из силы, облегчая душу хотя бы перед самой собой. Так самозабвенно я не плакала, наверное, со смерти родителей. Даже когда умерла Ида, у меня уже не осталось сил на горе. Только пустота внутри отзывалась гулом на мысли о потерянной сестре. Я так и уснула, на расстеленном у камина покрывали из овечьих шкур, совершенно вымотанная. Дорана нашла меня свернувшуюся калачиком у потухшего огня утром. С вами все в порядке, миледи? заверещала она и принялась нещадно меня трясти. Уйди, простонала я, хватаясь за голову. Все со мной в порядке, только вот голова раскалывалась на части, хотя, верно, после благородного напитка такого не должно было случиться. Словно догадавшись обо всем, служанка помогла мне встать и тут же подала воды. Так жадно я не пила никогда в жизни. Это что же? Вы одна все выпили? Дорана недоуменно покрутила в пальцах графин, взяв его за горлышко. Да нет же. Вместе с графиней Фланаган. Девушка облегченно вздохнула. Верно уже успела посчитать меня беспробудной пьяницей. Я приказала срочно набрать ванну. В таком плачевном виде на людях показаться стыдно. Пришлось снова выпотрошить заветный сундучок в поисках снадобий, которые помогли бы мне вернуть цветущий вид. Да и подлечить обожженные пальцы, которые теперь пульсировали, болью не помешает. Вдоволь належавшись в теплой воде и применив все возможности, что дали мне знахарские умения Иды, я наконец решила, что выгляжу вполне сносно. А потом только поняла, что до сих пор не поступило распоряжение и его величество готовиться к охоте. Хоть час для этого верно был уже подходящий. Не зная, что и думать, я спустилась к завтраку. Там в такой же растерянности и в гораздо худшем состоянии сидела Кайла. Мы мрачно кивнули друг к другу. И в полном молчании приступили к еде. Правду сказать, аппетита совсем не было. Да и графиня ковырялась в своей тарелке неохотно. В замке царила неестественная тишина. Даже слуги ходили, как будто на цыпочках. А потом дверь в столовую показалась, открылась очень уж громко, что ошкотнули все углы скатерти на столе и шторы на окнах. Широким шагом вошел принц Эрнан. Нынче он был не столь сиятельный и улыбчив, как обычно. А раз так, стало быть, случилось что-то нерадостное. Сначала его высочество посмотрело на меня, затем на Кайлу. «Доброе утро, милая леди!» Он все же улыбнулся и медленно подошел. «Боюсь, сегодня у нас плохие вести, а потому Анвира принял решение отложить охоту хотя бы на несколько дней. И я посчитал, что самолично вам расскажу, не посылать же Лакея. Что случилось, ваше высочество?» Я отложила вилку и тревожно переглянулась к графине. Посыльные, которые были отправлены, чтобы передать весть барону Бирн о том, что его дочь сбежала, Нашли ее мертвой. Уже достаточно далеко от города. Там же был видно и тот, кого она предпочла королю. Тоже мертвой. Кайла ахнула, прижимая руку с салфеткой к губам. Я сглотнула сухой комок, что встала в горле. И кто это сделал, известно? Эрнон развел руками. Пока нет. Но будет разбирательство, естественно. Сейчас прошу меня простить. Мне нужно идти. Без надобности из замка никуда не выходите. Его высочество покинуло столовую, оставив нас с графиней совершенно раздавленными очередной вестью. Тут волей-неволей начнешь думать, что невест короля преследует некий злой рок. Пока он не коснулся только пастушки. Да и то теперь терзали сомнения насчет того, удастся ли ей добраться до дома в здравии. Как бы подло она со мной не поступила, а смерти за это я ей никак не желала. — Это она расправляется с ними, — вдруг пробормотала Кайла. Я, непонимающе на нее, уставилась. «Что?» «Умершая жена Анвиры!» «А напротив!» Голос графини обрел пугающую уверенность. «Она не хочет, чтобы кто-то был рядом с ним. Кто-то кроме нее!» «Что за чушь вы несете, миледи?» Я раздраженно бросила на стол салфетку. «Не выдумывайте всякую ерунду. Наверное, в тех окрестностях просто появились разбойники. А невеста короля не самая плохая добыча. Кайла гневно вперилась в меня. Похоже, и правда верила в то, что говорит». Что-то они никого не трогают, кроме них, парировала она. Никто больше не сообщал о нападении их. Да и слишком близко от резиденции. На той дороге много стражи, но почему-то никого они поймать до сих пор не могут. Как ни странно, в ее рассуждениях была определенная логика. Однако предположение о неком месте погибших фельтиарных казалось полнейшей дичью. Почему тогда их убили не здесь? Если это почитавшая жена его величества, то почему мы до сих пор все не переломали себе шеи на лестницах? Не утонули в ванных? Вы утрируете, миледи. Графиня совсем вскипела, но вместе со злостью в ее глазах плескался неподдельный страх. Теперь для нее быть отвергнутой королем верно становилась двойне ужаснее. Так все же скажите, не унималась я? Зачем расправляться с теми, кто не стал женой Анвиры? Ведь они не представляют опасности. Графиня на несколько мгновений задумалась, но все же упрямо сжала губы и встала без мести, из ненависти, да просто так, чтобы неповадно было. Кто их поймет этих призраков? Она быстро вышла и хлопнула дверью так, что отдалось в ушах и звякнули друг от друга бокалы на столе. Я только покачала головой, посмотрев ей вслед. Так освихнуться недолго, особенно на фоне обожания короля. Не удивительно будет, если графине больше не выйдет из своей комнаты, по крайней мере до охот, а то и совсем. Но в злобных мертвецов я не верила, однако и не понимала, зачем кому-то расправляться с девушками, которых его величество отверг или теми, кто не пожелал быть с ним. Я просидела еще немного в одиночестве, допивая кофе. Так в голове хоть немного становилось яснее. От размышления о судьбе несчастной Кэтлин меня отвлекло странное чувство, будто я увидела тень мелькнувшего за дверью человека. В следующий момент поняла, что покручиваю на пальце кольцо с черным агатом, словно оно начало жечь кожу. Давно забытая реакция камня на чужую магию, что всегда находила отклик внутри меня, когда я была ведьмой. Ноги сами понесли вслед за тем, чья аура коснулась сознания даже через стены. В самом конце коридора только и мелькнул женский силуэт. Возможно, служанка? Нет, ее невозможно было бы ощутить так явственно. Я держа приличное расстояние, но стараясь не отставать, пошла за таинственной женщиной. Увидела ее за поворотом и тут же узнала Модлин. Похоже, визиты через главный вход она не приветствует. А может, это распоряжение Анвир, чтобы лишний раз не мелькала на глазах. Шлейф ее силы вел меня не хуже, чем запах дичи гончую. Я не видела ее и узнала, куда она идет. и когда поняла, что Мадлин направляется в сторону кабинета Финнавара, стала совсем не по себе. Не то чтобы ведьме нечего было обсудить с друидом, просто мне не нравилась сама мысль о том, что они будут там, возможно, наедине. Оправдав все самые худшие опасения, лекарка направилась к лестнице, что вела в лабораторию. Чуть выждав, я поспешила туда тоже. Едва не столкнулась с ней, когда она повернула в ответвление хода. «Вы преследуете меня, миледи?» неестественно улыбаясь, вопросила Мадлина. Она с головы до ног окинула меня взглядом. Отойдя на шаг, я на ходу попыталась придумать, как оправдаться. Простите, я увидела вас в коридоре и хотела догнать, чтобы поговорить. Окликать на весь замок не стала, все же неприлично. Развела руками, понизив голос, как будто ведьми, которая вряд ли была благородных кровей, известны все тонкости поведения при дворе. Женщина, понимающая покивала. И о чем же вы хотели поговорить? Об Йои. Выпалила я, радуясь, что подвернулась такая удачная тема для разговора. Меня очень тревожит его здоровье. А вы можете рассказать мне о нем больше других. Смотря, что вы хотите узнать. Мадлин кажется немного расслабилась. Я много думала о нем, и то, что говорят, совсем не внушает надежд. Неужели мальчика никак нельзя спасти? Понимаете, милиция? вздохнула колдунья. Даже те, кто обладает особыми силами, не могут сотворить невозможное. Как, например, вынуть из тела ребенка мор, который с самого рождения, даже нахождение в материнской утробе, является с ним одним целым. Но разве вы не умеете ему управлять? Я вцепилась в нее, как собака в кость. Иначе как бы вы лечили его все это время? Может, есть особые ритуалы? Мадлин раздраженно обернулась, словно ожидала откуда-то подмоги, которая могла бы спасти ее от неудобного разговора. Есть разные ритуалы, миледи, но те, что, возможно, могли бы помочь принцу, слишком опасны. Они связаны с соприкосновением с бездной. И вряд ли кто-то из ведьм сможет пережить его. Нужна помощь друидов. Нужен канал, который мог бы...» Она вдруг замолчала, нахмурившись. Ее взгляд ощупал меня в который раз. Видно, мой очень уж заинтересованный вид вызвал у нее ненужные подозрения. «Неужели это настолько опасно?» Тут же состроила я восхищенный, испуганный вид. «Да, и вряд ли исполнимо», — отрезала Мадлин. Впрочем, вы можете обсудить это и с его светлостью. Я как раз шла к нему. Неизвестно, какой смысл она вложила в эти слова, но тон ее мне вовсе не понравился. Появилось в нем что-то вкрадчивое. То, от чего в голове возникают самые нехорошие мысли. «О, нет», — небрежно махнула рукой, «ваших объяснений вполне достаточно. Но вы понимаете, что судьба его высочества мне не безразлична. И, конечно, простите меня за любопытство». «Разумеется», — ведьма снова улыбнулась. Но боюсь, порадовать мне вас нечем. Это так печально. У вас будет возможность подарить его величеству еще одного наследника. Большиво попыталась успокоить меня женщина. Конечно, если вы станете королевой. Чего я вам искренне желаю, миледи. Благодарю. Наклонив на прощание голову, Мадлин пошла дальше. А я так и осталась стоять в полутемном коридоре, наблюдая, как она растворяется вдалеке.